Вскоре на Валю стали натурально бросаться. Приходилось либо выслушивать что-то однообразно восхищенное, либо отражать однообразную злобу на передачу, либо вникать в длинную семейную историю «Кто поможет, как не вы, телевидение?» Позвонила Катя. Успокоила, что Рудольф наклеила внутрь двух последних передач азартных эпизодов с военки и криминалки, и стоимость рекламы поднялась заоблачно. «Откуда у журналистов мой домашний и сотовый?» — спросила Валя. «Звонят круглые сутки». «Девчонки в Останкино торгуют телефонами», — объяснила Катя. «Купи автоответчик, а сотовый снимай только своим». Валя представила этих девчонок с тетрадками и расценками напротив фамилий. «Самый дорогой — телефон Пугачёвой. Валин пока в конце, но тоже будет подниматься в цене. Желающих залезть в ее жизнь с ногами будет все больше и больше. И надо, не откладывая в долгий ящик, строить бункер, чтобы укрыться». С упреком позвонил Горяев. Так зазвездилось, что и трубку не берешь. Болела. Прислали записи двух последних передач. Это какой-то мокрый ужас. Не нравится наезд Волкова на таких, как ты? Подколола Валя. ⁇ Ляп на ляпе ⁇ Хоть бы спросила, кого звать на съемку, ⁇ сказал он тоном родителя которому не показали сделанные уроки, где б он поправил ошибки. «А ты у нас оформлен консультантом?» «Грущу, ласточка моя, когда из тебя делают дуру». «Я и есть дура. И передача для таких же дур и дураков», — отчеканила Валя. «Извини, больше не могу говорить». И обиженно отключилась конечно, невежливо посылать человека по оплаченному им сотовому. Но после передачи с Волковым Валя снова подумывала вернуть телефон. И чем больше винтиков и шестеренок государственного механизма пыталась различить, тем больше вопросов хотела задать Виктору. Да и вообще, плохо справлялась с постоянным раздражением. Прежде, устав после приема больных, могла пройтись с Викой до дома пешком, погулять по парку с шариком. А теперь надо было прятаться, как преступницы, и ждать темноты. Убивала хамство и идиотизм журналистов. Четко отвечала на вопросы, но в интервью все это переворачивалось с ног на голову. Да еще и мать стала вести себя непотребно и процитировала Валя разговор с женщинами во дворе. «Я им говорю, вы, народ, ничего не понимаете. Вам все как горох об стенку». «А мы с тобой кто?» – разозлилась Валя. «Ты звезда, а я тебя родила. Народ доча жрет пустые щи. На такси не ездит. «Телефон в сумке не носит!» Мать перешла на шепот. «Чужих девчонок с помойки не подбирает!» «За границу не возит!» «Мы с тобой больше не народ, а буржуи!» Валя вспомнила, что Горяев нудно объяснял ей про средний класс и современную буржуазию. И даже нашел признаки, по которым Валя чуть-чуть приближалась к этому загадочному среднему классу. «Просто я вкалываю», — оправдывалась она. «Это и есть главный признак среднего класса». Получалось, мать тоже уразумела это своими ткачихинами мозгами. Рудольф прислала билет на новую светскую вылазку. Валя из принципа надела тот же строгий костюм, а Вика поклялась, что ни крошки в рот не положат. Снова оказались в казино, но теперь около Белорусского вокзала. Огромное стеклянное окно с пляшущей иллюминацией посреди заброшенных, грязных, пустых фабричных зданий. Снова предъявили сумки для обыска, прошли по стеклу под которым, как в ресторане, плавали рыбы. Переступили с него на дорогой ковер между игральными столами и золотыми колоннами. короче чем в метле!» — присвистнула Вика. Поднялись на второй этаж. Тут же подбежала озабоченная молодая администраторша. Посадила за столик и предупредила. «Валентина, вы в жюри!» Выбираем лучшую невесту из четырех. Вам дадут заполнить анкету? Главный приз — колье с изумрудами. Ой, извините, Юрий Лонго пришел. Пойду его встречу. Колье с изумрудами? Нехило гуляют. Хавчик на столах порционный. Пережрать невозможно. С облегчением отметила Вика. Если никого не подсадят? «Шампанское выпьем, а водку с собой». «Зачем нам водка?» — Одернула ее Валя. «Ты не рубишь, как подрезать халяву. Нас одна со сценарного учила урывать со шведского стола максимум в одну тарелку. Делаешь из хлеба ограду, туда первый слой салата. В него хлеб вставляешь забором, сверху хлеб крышей». На крышу сухие закуски, на них слой хлеба, чтоб не перемешалось, и только сверху горячее. Потом снимаешь хлеб, стелишь на стол салфетки и на них перекладываешь. «Она, небось, в общежитии голодает, родители далеко», — укорила Валя. «А ты как сыр в масле катаешься». «Мне перед ними стопудово виновата» официантами шарашат старелок доедают ночами убирают родители или нищие или суки это я тебя в лотерею выиграла другое дело блатные те на своих точилах ездят и каждый год чалятся на канский фестиваль вот ваши соседи подбежала администраторша и усадила за столик девушку и парня с выкрашенными пятнами волосами. Дуэт бананы в шоколаде. Таня и Ваня. Зал был увешан фотографиями знаменитостей, а сами они сидели за соседними столиками, словно сползли с фотографий вниз. Таня и Ваня, вежливо улыбаясь, озирались по сторонам. Было видно, как им хочется за столик покруче к Барри Алибасову или к Наталье Штурм. Официанты разливали напитки. Фотографы и телевизионщики окучивали самых известных. Все дружелюбно здоровались. Сперва Вале казалось, что ее за кого-то принимают. Потом поняла, тут принято увидеть по телевизору и считать своей. Под марш Мендельсона На сцену выбежал ведущий в золотом пиджаке и рассказал условия конкурса «Невеста-95», генеральными спонсорами которого стали ювелирный салон «Изумрудный город» и салон свадебных платьев Амаркорд. На сцену поднялись четыре пары потенциальных молодожёнов. Между конкурсами шли музыкальные номера, и все это транслировалось на большой экран за спинами выступающих. В первом конкурсе невестам полагалось угадать, какую еду любят женихи. Женихов увели, а невесты написали на плакатах предполагаемое меню. Три попали примерно на 50%, одна, самая худенькая, на 100%. Потом ведущий напомнил, что настоящая женщина Может, из чего угодно сделать шляпку, салат и скандал. И членам жюри подали блюдечки салатов, приготовленных невестами. Валя, Вика и бананы в шоколаде попробовали салаты и оценили их в анкетах на троечку. Затем невесты демонстрировали купальники, принимая самые рискованные позы и одна даже мелькала на огромном экране крылышками от прокладки. Валя с Викой так увлеклись конкурсом, что не заметили, как администраторша подвела к столу Горяева и скомандовала бананом в шоколаде. «Таня, Ваня, для вас другой столик приготовили». «Виктор Миронович, извините, сейчас приборы и тарелки поменяют». «Официант! Официант!» «Оглох?» «Валентина Владимировна, знакомьтесь. Это Виктор Миронович Горяев, депутат Государственной Думы. Тоже член жюри. Это такая честь для нас. Виктор Миронович, вот ваша анкета. Бананы в шоколаде вылетели из-за столика, как пробки из шампанского. Не ожидала, что серьезные люди... Ходит по конкурсам невест», — сказала Валя вместо приветствия. После передачи с Волковым ее царапали изнутри вопросы. Но, увидев Горяева, не смогла сдержать радость. «Это наше предвыборное мероприятие», — пояснил он, нежно улыбаясь. «Соскучился. Прислал Ади для тебя приглашение». Фотографы мгновенно столпились у столика и защелкали затворами. «Виктор Миронович!» Сунула ему в лицо микрофон журналистка и к ней пристроился оператор с камерой. «Как вы попали в жюри этого конкурса?» «В предвыборной программе нашего блока большое место занимает молодежная политика. Нас волнует, с какими проблемами...» Столкнется юная пара. А это и рабочие места для молодых специалистов, и доступное жилье, и пособие на ребенка. Отбарабанил он, думая о чем-то своем. Спасибо. А теперь представлю стремительно ворвавшуюся на теле небосклон ведущую передачи «Березовая роща», о которой так много спорят. Валентина! «Скажите, что лично у вас связано со свадьбой?» «Пишут, вы много раз были замужем», — переметнулась девушка. «У меня было две свадьбы. Одна кончилась мордобоем друзей жениха на лестничной клетке», — честно ответила Валя. «Другая — мордобоем жениха в доме кино». «И ту, и другую вспоминаю с ужасом». «Вот это да!» восхищенно выпалила девушка и отошла вместе с оператором сомнительный пиар укорил виктор отвечаю без домашних заготовок поддела его валя вика я тебя не узнал богатый будешь была маленькая девочка а теперь такая важная леди развел он руками и обе купились на эту простенькую манипуляцию В конкурсе салатов победил второй номер. Следующий конкурс — белый танец. Невеста приглашает жениха на вальс, — объявил ведущий. «Скоро буду в твоей передаче», — заметил Горяев. «Уже проплатил?» — усмехнулась Валя. На сцене кружилась уже третья пара, и невеста шуршала многослойным свадебным нарядом. «Напоминаю, на девушках платья спонсора нашего конкурса, салона свадебных платьев «Амаркорт», — кричал ведущий. «Как и генерал Воробьев, заметил Гореев, и, не дожидаясь официанта, открыл водку и налил себе рюмку. Вика с тоской проводила початую бутылку. «Водки она не пила?» но считала, что в хозяйстве пригодится. «Он герой», — отрезала Валя. «Конечно герой, но расценки на выборах у всех одинаковые». «А что, воробьев баллотируется?» Это было обухом по голове. «Ласточка моя, от тебя газеты прячут», — удивился Горяев. «Может, не знаешь, кто второе лицо в его партии?» Вон за тем столиком, рядом с Барри Алибасовым. Там только Лидия Шукшина. Она и есть второе лицо. Не понимаю, кто надоумил на это Гайдара? Лидия Шукшина? Второе лицо партии? Валя решила, он издевается. Пожалуйста, Виктор Миронович. «Прокомментируйте оценки танца», — подошел к столику ведущий. Все танцевали замечательно. Но от номера два было глаз не оторвать, — оценил Горяев, хотя ни разу не взглянул на сцену. Из зала засвистели. «Номер два вообще глиста в обмороке», — насупилась Вика. «Но она выиграет колье», — заметил Горяев. «Как она может выиграть?» — возмутилась Вика. Волков из передачи про криминал точно не депутат и точно не платил, — перебила ее Валя. Волков аффилирован коммуняками. Все его вопли и статьи красные. «А теперь десерт нашего конкурса!» — объявил ведущий. «Невесты покажут стриптиз!» которые исполнят перед собственными мужьями в первую брачную ночь. Пока они готовятся к этому конкурсу, для вас поют популярные бананы в шоколаде. И бодрые Таня с Ваней выскочили на сцену со своей плохо запоминающейся музыкой на плохо различимые слова. Агореев помахал рукой администраторше, которая всех рассаживала и когда она подбежала, приказал. «Никакого стриптиза! Мы не в борделе!» «Так они готовились!» — залепетала девушка. «Трусы же оставят! Просто топлес!» «У меня все! отрезал он и отвернулся к столу. Организаторша опрометью бросилась к служебному ходу. «Ты и тут хозяин!» — фыркнула Валя. «Извини, так получилось», — мягко ответил Горяев. И сломал этим тоном Вали на сопротивление. Она опустила глаза. «На самом деле все очень плохо. Я не понимаю на передаче, где белое, где чёрное. Потому что все черное и серое, как экономика. Но вперед ведет всего одна дорога с ямами и капканами». И другой дороги не предложил ни один Волков. «Хочешь, чтоб мы разлили нефть по бидончику? Ведь дали народу ваучера. Их легче хранить, чем нефть в бедончиках. И что?» Мне его получить было некогда. Матери купила, она в какой-то бобёр-инвест вложила. «В хопёр-инвест», — поправил Горяев. Рыжий давным-давно объявил всей стране, что хопер — пирамида. Надеюсь, все они сядут. — А зачем вы их разрешили? — чтобы грабить стариков с помощью Саши и лалиты вспылила Валя. — Прошло время, когда разрешали или не разрешали. — Твой кабинет тоже никто не разрешал. — Хоть ты и не платишь налогов, — с укором напомнил он. Работайте, пока на них и на тебя никто не подал в суд. А по ХОПРУ уже есть судебные звоночки. Отжали у вкладчиков 500 миллиардов рублей. — У бабки тоже то мавродики замерли, то ваучер приплыл, — пожаловалась Вика. — И никто за базар не ответит. В стране работает каждый пятнадцатый а есть хотят все. Видели, чтоб человек вышел из тюрьмы и сразу стал нормальным. А страна 70 лет сидела в тюрьме. Ее надо учить ползать, потом сидеть, потом ходить, стал горячо объяснять Горяев. Плюс социалистическая страсть к халяве. Вложу денежки, а они астрономически вырастут. Лет через 10-15 увидите другую страну. Но никто не скажет нам за нее спасибо. Бананы в шоколаде отхватили дежурные аплодисменты и большущий букет. Публика жаждала стриптиза, но ведущий в золотом пиджаке объявил: Дело в том, что женихи выступили за кулисами против публичного стриптиза-невест. С одной стороны, я в растерянности. С другой тоже не приветствовал бы публичный стриптиз своей невесты. Раздались свистки и возмущенные вопли из зала. — Чистая кидалова! Кто сиськи покажет, тому и колье. — У конкурса нет задачи разбить молодую семью перед венцом, — напомнил ведущий. — Мы собираем анкеты членов жюри, чтобы узнать имя победительницы. А для вас снова поют бананы в шоколаде. Поприветствуем их аплодисментами. Организаторша собрала анкеты и к сцене под марш Мендельсона выкатили огромный торт в виде двух сердец. Горяева и Валю вызвали на сцену, а ведущему вынесли колье, засверкавшее на огромном экране зелеными огнями. И он стал голосом сказочника читать по бумажке. Натуральные изумруды меняют оттенок в зависимости от угла, под которым на них смотрят. Они всегда имеют изъяны. Трещинки, пузырьки воздуха, зернышки другого цвета. Если этого нет, перед вами камни, выращенные в лаборатории а магическими свойствами обладает только натуральный изумруд, потому что на протяжении тысячелетий впитывал земную энергию. Этот камень можно приобрести в ювелирном салоне «Изумрудный город». И попросил Валю надеть колье на шею победительницы. Валя улыбнулась девушке, и застегнула роскошное украшение на ее худенькой шейке. Другим конкурсанткам вручили скромные сережки, А фотографы залили сцену вспышками и попросили членов жюри попозировать вместе с парочками. В машине Горяев держал валину руку. «Не боги горшки обжигают. Постепенно во всем разберешься. Но Волков говорил правду с цифрами. Конечно, правду. Если сфотографировать твой нос, это будет правда твой нос. Но он не будет портретом, по которому тебя узнают. Зачем на каждом шагу устраивать такую гадость, как эти выборы невесты? В выборах побеждает тот, кто привлек больший ресурс – личностный, Административный, финансовый. Так выясняется, у кого больше шансов справиться потом с управлением. И что за ресурс у этой моли?» Повернулась к нему Вика с переднего сиденья. Ее отец, хозяин изумрудного города, устало ответил Горяев. И фигли весь огород городили. Это рекламная акция ювелирного салона. Салона свадебных платьев и немного нашей партии. Но знаменитости зачем на такое ходят? Недоумевала и Валя. Кому-то подарят сережки. Кто-то помелькает перед прессой. Кому-то хочется светской жизни. Сия сторона мероприятия не в моей компетенции. «Так Фазер ей изумрудов на свадьбу кинул!» Не унималась Вика. «Какая свадьба?» «У этой парочки двое детей».